Глава 56 «Ну же!» — сказал Брендон, уводя всех за собой, в дальний от окна угол чердака и в панике проговорил «А где мой матрас? Он лежал здесь!» «Его могли забрать пираты!» — заметила Корделия. Окно чердака задребезжало, и дети увидели, как главарь скелетов, проявляя немыслимую для живого человека гибкость, забирается внутрь дома. — Сюда! — Карделия дернулась в сторону отверстия, ведущего вниз с мансарды в коридор на втором этаже, где вода уже залила пол. — Без матраса нельзя, — сказал Брендон, Это и был план. — Вон там! — указала наверх Элеонора. Матрас мирно свисал со стропила. — Наверное, он угодил туда, когда толстяк Джаггер выронил дом. Угрожающе наставив на детей меч, скелет достиг середины чердачной комнаты, а его команда уже протискивалась через окно подвое. В мгновение ока Брендон выхватил саблю из рук Уилла и с криком «И-РАЗ!» ткнул ее в свисающий матрас. Слегка качнувшись, матрас тяжело упал со стропила прямо перед главарем, который, злобно заскрежетав зубами, шагнул на неожиданное препятствие в направлении Брэндона. В этот момент Брэндон резко наклонился, схватил матрас и дернул его так, что скелет кувырком полетел, сделав впечатляющее сальто в воздухе и по дороге сбив с ног парочку своих приятелей. Три скелета были повержены, их конечности сплелись в крепкие узлы, но Брэндон прекрасно осознавал, что не пройдет и нескольких секунд, как они оправятся и, восстановив свою структуру, встанут на костяные ноги. Он подтащил матрас к дыре и прыгнул в воду. — Давайте сюда! — крикнул Брэндон, всплывая и стряхивая с головы морскую воду. — Прыгайте вниз, Уилл, ты идешь последним и заткни дыру матрасом. — Но матрас не остановит этих костяных болванов. Он сможет задержать их на какое-то время, — начал было объяснять Брэндон, но самым действенным аргументом стал новый маневр скелетов, которые ринулись к от отчего та немедленно прыгнула следом за братом в затопленный коридор второго этажа. Вследом за нею вниз спрыгнула Элеонора, а Уилл, бросив свитки заклинаний на пол на чердаке, чтобы не замочить их, в конце концов скелетам нечем читать, да и вряд ли они понимают латынь, и, придерживая саблю, нырнул последним. «Теперь хватайтесь!» — прокричал Брэндон. «Удерживаем его на месте!» Каждый схватился за матрас, стараясь прижимать его как можно плотнее к отверстию, спасаясь тем самым от скелетов. «И что теперь?» — спросила брата Элеонора. «Какое-то время все было тихо. Все дружно одной рукой прижимали матрас, а другой удерживались на плаву». Но совсем скоро стало понятно, что такой работы ни Уилл, ни Элеонора с Корделией просто не вынесут, и хранения не давали им возможности двигаться без боли, и, как будто этого было мало, расстояние между уровнем воды и потолком составляло не более фута, а вода... — Вода прибывает! — закричала Карделия. Как же нам... Внезапно матрас пронзил меч, едва не отрубив маленькой Элионоре кончик носа. Вслед за этим из матраса выскочило копье, пройдя в паре сантиметров от плеча Уилла. Они сделают из матраса подушечку для булавок, крикнула испуганная Корделия. Но на этом атака не закончилась. Скелеты принялись оттаскивать матрас в сторону, чтобы добраться до тех, осмелился съесть проклятую еду с магического стола. «Держите крепко!» — призвал всех Брэндон. «И будьте начеку!» Скелеты обрушили шквал ударов на матрас, их мечи и копья то и дело выскакивали из его обивки, и дети уворачивались как могли. Большая часть оружия застревала между тугими пружинами, и скелеты безуспешно пытались вытащить его обратно. Между тем вода перестала прибывать, оставив просвет в 6 дюймов. — Я вообще не могу дышать, — признался Уилл. — Нам не хватит воздуха. «Еще несколько секунд», — подбадривал его Брэндон, — «пока не взойдет солнце». «И что потом?» Но Брэндону не удалось ответить, потому что прорвавшийся сквозь матрас меч полоснул воздух прямо перед его лицом, задев набухший прыщ на подбородке. О -о «Ой!» — Брэндон схватился за подбородок. «А потом они превратятся в то, что мы сможем уничтожить». «Какой ужас у тебя на лице!» — заметила Элеонора. «Но я, кажется, поняла. Ты думаешь, что солнечный свет превратит скелетов обратно в людей, как это было с летучей мышью и пенелопой?» «Именно так!» «И кто же станет убивать этих гадов, когда они снова станут людьми?» — спросил Уилл. «Ты?» «Ну, конечно!» — ответил Брэндон, уворачиваясь от оружия, которым нещадно пронзали матрас. «Ты готов это сделать?» — спросила Карделия. Брендон секунду поколебался, но вместе с тем он хотел быть храбрым. «Слушай, не каждый из нас поучаствовал в войне, изменившей мир, как это удалось Уиллу, но если я родился в другое время и в другом месте, это не значит, что я буду лишен всех возможных приключений, борьбы с нацистами, охоты на диких животных, и я не буду настоящим мужчиной». «Что случится, когда скелеты превратятся обратно в пиратов? Да я первым проберусь сквозь эту дыру и надеру каждому его костяную задницу. Итак, вы со мной или нет?» Ответом ему было молчание. Без их ведома солнце уже встало и теперь освещало дом своими еще чуть теплыми лучами. «Чего?» — спросил недоумевающий Брэндон. «Либо скелетов впечатлила твоя воодушевленная речь», «Либо случилось что-то другое, потому что они затихли», — объяснила Корделия. «Действительно, глухой приступ костей больше не доносился с чердака, и оружие больше не вонзалось в матрас». «Значит, сработало?» — спросила Элеонора. «Не стоит торопиться с выводами», — заметил Уилл, отплевываясь соленой морской водой. «Я уже как-то поторопился с рукой. Кроме того, не знаю, что хуже — рыбий привкус воды или запах, исходящий от вас троих». «Какая ирония!» — ответила на его колкость Карделия. «Англичанин, жалующийся на гигиену. Разве вы, ребята, не принимаете ванну только по воскресеньям?» «И по средам!» — с возмущением добавил Уилл. Брендон отбросил матрас внутрь, не задумываясь о возможной опасности. «Я иду туда!» «Нет, я иду первым!» — заявил Уилл. «Ты можешь думать, что ты способен убить, но я думаю, у тебя кишка танка и у тебя нет для этого никакого оружия!» В ответ на это Брендон выхватил саблю у пилота. «Эй!» Брэндон принялся решительно карабкаться обратно на чердак, держа легкую обордажную саплю, зажатой между зубов. Карделия забеспокоилась, подумав, что брат может порезаться. Но спустя мгновение Брэндон позвал их. «Давайте же! Вы должны на это посмотреть!»